116. Владыка не может оставить, но может быть оставлен, и тогда предоставляется человек самому себе. Оставление это происходит по разным причинам, но, каковы бы они ни были, не могут они быть самооправданным. Самооправдание не поможет и не в состоянии изменить следствий при скорбных и разрушительных. Если что-то отдаляет или отделяет от Владыки, значит, оно сильнее энергии серебряной нити. Подумать надо, чему даём власть над сознанием своим, чтобы могло оно затемнить самое главное. Можно жить без всего, что ныне нас окружает, и можно лишиться всего, но не серебряной нити связи с Владыкой. Всё можно заменить чем-то, но что заменит порванную нить? Когда нарушается соизмеримость между самым главным и накипью жизни текущей, действительность искажается, и жизнь принимает уродливые формы кривой очевидности. Призраки оживают, и делается призрачный мир суеты миром призрачной очевидности. Уже говорил: я жизнь, значит реальное основание жизни лишь на мне строится. построение не на мне, а на чём-то другом, есть построение лжи, заблуждения и мрака. Поэтому должен войти владыка во все построения жизни и индивидуального сознания как начало, утверждающее истинные соотношения вещей и явлений. Получаются тогда правильные соотношения двух: я человека и космоса. и находит себе человек место в последнем, как его счастье, как выражение космических предначертаний или космической воли. И тогда можно говорить о слиянии с космосом или утверждении в сердце космической правды. Призраки наполняют жизнь, и мир живёт ложью, искажено всё. Человечество утопает в нагромождении сознаний, Я меч, сверкающий духа. Мною разрубается запутанный до невозможности узел жизненных противоречий или погружение в водоворот неразрешенных противоречий или принятие в сознание владыки, как меча, разрубающего гордие в узел жизни. Примите владыку сердцем, так чтобы стал он прочным и крепким, и непрободаемым щитом между вами и кипящей пеной жизненных явлений. Так через облик владыки можно смотреть на жизнь и брать жизнь, и делать ее возможной и приемлемой, не искажая пути и не отклоняясь от цели чудесной. При смене времен бредут тени людские по лику земли, но следующие за мною идут твердо и светло огням сияющим подобным. Примите владыку не мозгом, но сердцем, поставив владыку прежде всего. Как могу стать кормчим вашего духа, если не предадите мне своего сознания и своего сердца? Но предавшиеся мне могут продвигаться не смущаясь, не колеблясь, не являя сомнений. Конечно, сложна жизнь, и препятствия громоздятся, как стены высокие и глухие. Но меня призывайте чаще, себя мне предавая. И там, где остановитесь или замедлите вы, не промедлит владыка и колебаний не явит. Так предайте себя владыке и вложите руль в его руку, и будет путь ваш тверд и прекрасен. Красотою достигнете и непоколебимостью дойдете, ибо с вами я. И когда вместе не устрашат, И не остановят нас никакие призраки. Со мною вместе стоим перед мутным потоком жизни, его волны не захлестнут и не погасит пламени духа, ибо мы вне и над ним. В жизни, но не от жизни этой, в мире, но не от мира сего, человеческой лжи и нагромождений.